Атомная станция. На следующий день погода изменилась. Вернее, изменилось направление ветра. Теперь он дул ровно навстречу. Кстати, есть такая особенность движения под парусами по реке. Здесь ветер из всех возможных направлений выбирает только два. Он может быть или попутным, или встречным, так как повторяет все повороты русла. Но хотя ветер и был встречным, течение нам все равно помогало, и мы пусть не так быстро, но продвигались вперед. И тут мою голову посетила странная мысль. А зачем нам вообще скорость? Не задумывались? Почему современный человек стремится все время куда-нибудь попасть, причем, по возможности, быстрее? Зачем? На что находится между пунктами А и Б? Нам с Олегом был интересен как раз сам путь. Мы с удовольствием наблюдали за проплывающими пейзажами. Глиняные берега закончились, появились песчаные пляжи. А вот уже мы плывем в абсолютно футуристическом ландшафте. По левому берегу нас сопровождают знаки «Опасна радиация» и огромные цилиндрические башни Нововоронежской атомной станции. Странное ощущение – деревянная яхта, паруса и технологии 21 века.